Часть 14. Ближе к весне среди поселенцев, проживающих вокруг Гран-Пре, стали распространяться слухи. Они обеспокоили даже Эмиля, хотя он и пытался уверить свое семейство, что ничего страшного нет. «Всегда находятся люди, которые создают проблемы», — ворчал он. «С англичанами невозможно уживаться. Самое лучшее — просто не замечать их». Командующий английским гарнизоном Чарльз Лоуренс стал вести себя очень агрессивно, и сведения, которые мало-помалу просачивались в Гран-Пре, были тревожными. Почти невозможно становилось отличать правду от вымысла. Утверждали, что Лоуренс арестовал священников и отправил в тюрьму многих из сторонников, проживавших вблизи Бабассена. В некоторых местах у поселенцев были реквизированы шлюпки и оружие, по-видимому, из опасения, что они могут быть использованы против англичан. Близнецы свирепели, слушая все это, и даже Пьер однажды вышел из своего привычно сонного состояния, посадил себе на колени маленьких сыновей и угрожающий изрек, «Никто не посмеет отнять у меня оружие, которым я добываю пищу и защищаю моих детей». Эмиль с досадой махнул рукой, давая понять, что угрозы Пьера — просто пустое сотрясение воздуха. Эти кретины-англичане проделывали такое и раньше. Если удастся остудить горячие головы, суматоха уляжется. Так было всегда. Делегация мужчин, посланных раньше в Галифакс, с протестом против действий Лоуренса, была отправлена в тюрьму после того, как они отказались присягнуть на верность королю прямо на месте. Кое-кому удалось вернуться домой, и они потрясены». Сбиты с толку и взбешены». Жители Акадии, обитавших в поселках, расположенных вокруг Бабассена, англичане обвинили в том, что они снабжают продовольствием отряд неприятеля под предводительством аббата Лелутра. И полковник Лоуренс заявил с неприкрытой угрозой, что не намерен это терпеть. Новости распространялись медленно, но не убывали. Близнецы и Пьер стали высказываться более откровенно, но Эмиль прерывал разговор, как только он начинался. «Если вы напрашиваетесь на неприятности, можете быть уверены, что они вас отыщут», — заметил он однажды. Антуан грюмо взглянул на отца, — А если не замечать, что творится у тебя под носом, папа, будет только хуже. Хватит, я не желаю больше слушать это. Мы жили под англичанами многие годы, и если не будем совать нос куда не следует, а займемся лишь своим делом, сможем спокойно жить и дальше. Близнецы обменялись красноречивыми взглядами, и Солей показалось, что они очень обеспокоены. Она просила Бога, чтобы прав оказался отец, а не ее меняющиеся на глазах братья. А ревностнее всего она молилась о возвращении Реми. Стоял обычный теплый день. И дверь в церковь не закрывалась. Анри и Венсан шалили больше обычного. Барби уже дважды принималась выговаривать им. Солей, погруженная в свои мысли, не замечала шалости племянников и не слушала проповеди отца Костена. День стоял теплый, почти весенний, и наверняка скоро должен вернуться Реми. Ее сердце забилось быстрее, едва она подумала о нем. Если отец рассчитывает, что она забудет Реми за эту долгую зиму, он скоро убедится, что ошибся, и, возможно, только возможно, удастся уговорить Реми стать хлеборобом или рыбаком и осесть в Гран-Пре, где солей прожила всю свою жизнь. Неожиданно что-то нарушило царившую в церкви тишину. Не было никакого шума, никто не заговорил громко, но все головы начали поворачиваться к двери. Выведенное из состояния задумчивости, легкой суматохой вокруг, Сулей тоже повернула голову. Кюре... Начал запинаться, поскольку прихожане не слушали, что он говорил, переключив свое внимание на входящего в церковь человека. Солей приглушенно вскрикнула, привстала и снова опустилась на свое место. Ей показалось, что она грезит наяву. Ее молитвы были услышаны. Реми Мишо вернулся здоровым и невредимым. После минутной растерянности отец Костен наскоро пробормотал конец проповеди, перекрестился и опустил свои простертые вверх руки. «Добро пожаловать, мсье Мишо. С чем вы пришли к нам?» Реми шагнул в предел. В своем одеянии он больше походил на индейца, чем на жителя Акадии. Прошу прощения, святой отец, но у меня есть новости, которые заинтересуют всех жителей Гран-Пре. Кюре сделал жест рукой, приглашая Реми подойти. Что это за новость, мсье?» Солей была так рада видеть Реми, что в первый момент не расслышала, что он говорит, затем она увидела озабоченность на лицах, обращенных к Рыми, увидела лицо своего отца, и до нее начал доходить смысл его слов. Очень многие среди нас уже давно подозревали, что английский полковник Лоуренс вынашивает планы вытеснения жителей Акадии с их собственных земель, заговорил Реми. Сейчас он перебросил отряд из двух тысяч человек из Бостона в Шиньекто, чтобы привести свои планы в действие. В церкви воцарилось молчание. Солей крепко ухватилась руками за край скамьи, почувствовав, что ей нечем дышать. Отныне судам с продовольствием запрещено пересекать пролив, и если они нарушат запрет, то будут конфискованы. Солдаты Лоуренса окружают форт Бозежур. Все это означает, что Лоуренс намерен выгнать нас с нашей земли, чтобы англичане смогли забрать все, что нажили наши отцы задолго до того, как любой из нас появился на свет. Англичане говорят, что объявят врагами и сгонят с земли всех нас, включая индейцев, кто будет снабжать продовольствием или оказывать помощь тем, кто выступает против Лоуренса. «Земли тех, кто покинет окруженные отрядами Лоуренса районы, также будут заселяться англичанами. Их владельцы никогда не смогут вернуться обратно». Реми говорил очень спокойно и не производил впечатление испуганного человека. Все, что он сказал, ошеломило присутствующих. «Неужели то, что происходит в Шиньекто, может повториться здесь, в Гран-Пре?» Что, если это правда, и англичане сгонят их с земли и лишат тем самым средств к существованию? Казалось, холод церковных стен проникал в тела мужчин и женщин Гран-Пре. Снаружи за распахнутой дверью было тепло и солнечно, внутри же царили страх и непереносимое отчаяние. Тишину разорвал дрожащий от ярости голос старого Бруле. «Моя семья владеет этими землями более ста лет. Куда деться старику, у которого умерли все сыновья?» Рядом и вокруг него раздался приглушенный ропот, который становился все громче. «Эта земля принадлежит нам, и мы не отдадим ее англичанам. Эти ублюдки из Шиньякто...» «Всегда были смутьянами. Ничего удивительного, что англичане решили положить их проделкам конец». «Проделкам?» — с иронией переспросил кто-то. «Защищать свои собственные земли, свои суда?» «Это что, проделки?» «Пытаться спасти то, что дает человеку средства к существованию?» «У нас нет повода для беспокойства», — раздался другой голос. «Чего нам бояться? Мы мирные хлеборобы и рыбаки». Мы никого не трогаем. Реми заговорил громче, пытаясь перекричать шум. Это англичане боятся нас. Они всех нас считают смутьянами. Здравомыслящие люди должны быть готовы к тому, что наступит день, когда англичане лишат французов их места под солнцем и сделают это по заранее продуманному плану. «Не лучше ли нам начать действовать самим, пока красные мундиры не пошли на нас с оружием и не начали сжигать наши дома, как они уже делали это в других местах?» «Вы, должно быть, шутите, мсье!» — голос принадлежал Рене Грегуару, дородному человеку, отцу одиннадцати сыновей, работающих с ним в поле. «Не сомневаюсь, что среди молодежи нашлось несколько глупцов, помогавших индейцам изводить англичан, но мы мирные люди, и я уверен, что англичане не будут так сурово обходиться со всеми нами из-за нарушения какого-то несчастного договора, к тому же слегка потрепанного временем». «Я только что прибыл из Шеньекто, решительно заявил Реми. «Я уверяю вас, что дела обстоят именно так, как я их описал. Глупцов, на которых вы ссылаетесь, в действительности не так уж много, но ущерб, который они наносят англичанам, включает в себя как убийство солдат и поселенцев, так и разрушение их домов и хозяйственных построек. Англичане не могут относиться спокойно к подобным вещам. Мой вам совет, мсье». «Увозите свою семью в Канаду, где губернатор по-прежнему оказывает французам покровительство». Мсье Грегуар побелел. «Оставить мои земли? Вы одиноки, у вас нет собственности, поэтому вы так легко раздаете советы, молодой человек. Вы хоть представляете, что предлагаете нам?» Реми не отступал. «Это верно, я молод, и в данный момент у меня нет своей семьи и своих земель. Но уверяю вас, сударь, что имея я семью, я отдал бы свои земли, если это стало бы залогом безопасности моей семьи». Все снова зашумели, отказываясь поверить, что все действительно так плохо, как выходит со слов «Реми». Люди начали вставать со своих мест, устремляясь к выходу. Сиры тоже поднялись, и Солей закусил губу, увидев лицо отца. Он направился к Рэми. «У вас, несомненно, была причина, чтобы поднять всю эту шумиху, мсье Мишо», — сдержанно произнес Эмиль. «Я не думаю, что сегодня вы будете популярным человеком в Гран-Пре». Плохо, что он обратился к Реми так официально, — в смятении подумала Солей. Не отдавая отчета своим действиям, она продолжала стоять в проходе, загораживая своей семье путь к двери. Радость, охватившая Солей при появлении Реми, перешла в предчувствие, что его слова вызовут явное неприятие у жителей поселка. — Что, по-вашему, мне оставалось делать, месье Сир? «Не рассказывать людям о том, что произошло с нашими соотечественниками в кто Те, кто отказывается верить, что то же самое может случиться в Гран-Пре, вправе иметь свое собственное мнение. Но я верю, найдутся люди, которые захотят увезти свои семьи, пока им еще реально ничто не угрожает, увезти домашний скот». Если сюда придут англичане и начнут сгонять людей насильно, ни за что нельзя будет поручиться. Трудно было сказать, какие чувства боролись в душе Эмиля, раздражение, вызванное словами Реми, или страх за будущее жителей Акадии. Какое-то время двое мужчин, молодой и старый, смотрели друг на друга. Затем Эмиль направился к выходу, и семейство сиров последовало за ним. Все kromi solei она стояла повернувшись к нему едва ощущая толчки прихожан спешивших поскорее выбраться на церковный двор где можно было бы продолжать обсуждение услышанного реми положил руку ей наталию отодвигая в сторону подальше от толкотни и загораживая ее собой когда он посмотрел на нее и улыбнулся солей почувствовала как кровь бросилась ей в лицо и поняла что между ней и реми Все осталось по-прежнему. «Я знал, что ты прекрасна», — сказал он, не обращая внимания на вдову Ла Рошель, проходившую мимо. «Но ты еще лучше, чем я думал. Ты даже не представляешь, как часто я думал о тебе с тех пор, как мы с тобой расстались». Он оглянулся на отца Костена, который направлялся к ним из Ризницы. «Давай попросим его объявить о нашей помолвке в следующее воскресенье, или мы должны попросить благословения у твоего отца?» Сердце Солей подпрыгнуло, но она сдержалась и не произнесла того, что рвалось изнутри. «Мне кажется, что было бы лучше сначала поговорить с папой», — неохотно ответила она рука реми еще крепче обхватила ее солей почувствовала что у нее кружится голова от счастья хотя она ни на минуту не забывала о том сколько еще препятствий им предстоит преодолеть на пути к помолвке и свадьбе Реми вздохнул. «Я понимаю, что это ему не понравится, но надеюсь, что он не настолько презирает меня, чтобы отказать нам в благословении. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать мое отношение к мадемуазель Солей-Сир. И могу ли я надеяться, что мне разрешат довести тебя до дома без сопровождающих?» Сулей улыбнулась, ее темные глаза, казалось, излучали свет. Она направилась к выходу, взяв Реми за руку и ведя его за собой. «Я обещала тебе это», — сказала она. «Папа простоит здесь еще целый час, а мама достаточно благоразумна, чтобы не чинить препятствия своей незамужней дочери, когда речь идет о ее счастье». Но когда они вышли из церкви на залитый солнцем двор и Солей увидела хмурое выражение на лицах людей, окружавших Эмиля, ее радость начала улетучиваться, и только присутствие Реми, его прикосновения заставляли ее улыбаться в тот момент, когда они покидали церковный двор, чтобы идти домой.